Николас и Роэн продвигались вперед по проходу между фресками и росписями, изображавшими жизнь и смерть фараона. Они видели мамоса, играющим с дочерьми и ласкающим маленького сына. Видели его на рыбалке, на псовой и соколиной охоте, в окружении министров и советников. Видели, как он развлекается со своими женами и наложницами и пирует с храмовыми жрецами. Какая хроника жизни древних времен! Благоговейно выдохнула молодая женщина. Открытие подобного этому не было никогда. Каждый из персонажей, изображённых на фресках, явно был взят из жизни, настоящие, живые мужчины и женщины. Они различались чертами и выражениями лиц, схваченным внимательным взглядом очень ироничного и одновременно очень человечного художника. А это должно быть сам Тоита. Роин указала на автопортреты Евнуха на одной из центральных панелей. Интересно, он склонен к художественным допущениям? Или в самом деле был так красив и благороден? Они остановились полюбоваться на лицо Таиты, своего противника в игре, и заглянули в его умные пытливые глаза. Искусство художника было таково, что портрет рассматривал их с не меньшим вниманием, нежели они его. На губах Таита играла лёгкая загадочная улыбка. Фреску покрывал лак, так что она прекрасно сохранилась, будто была написана только вчера. Губы Таита оказались влажными, глаза мягко блестели, как живые. У него светлая кожа и голубые глаза, воскликнула Роен. Правда, рыжие волосы, наверняка покрашенные хной. Странно думать, что этот человек едва не убил нас, хотя жил так давно, тихо сказал Николас. В какой земле он родился? Он никогда не говорит об этом в свитках. Может, в Греции или Италии? Или он происходил из германского племени? Или из викингов? Нам этого никогда не узнать, потому что Таита, скорее всего, и сам не знал своего происхождения. Смотри. Вот он опять на другой фреске. Николас указал вдоль аркады на безошибочно узнаваемое лицо Евнуха. На этот раз художник изобразил себя колено преклоненным перед троном фараона и его супруги, присягающим царственной чете. Он, похоже, вроде Хичкока, любил появляться в собственных творениях. Они миновали следующую пару ниш, где хранились блюда, кубки и чаши из алебастра и бронзы — обрамлённые серебром и золотом, полированные бронзовые зеркала, рулоны драгоценного шёлка, льна и шерсти, ткань давно сгнила. От неё остались только бесформенные тёмные груды. На стенах, отделяющих это помещение от прочих, исследователи увидели увековеченную битву с гиксосами, в которой был разбит фараон Стрела вождя гиксосов торчала у него из груди. На следующей фреске таит, исполняющий роль врача, с хирургическими инструментами в руках склонился над фараоном, извлекая окровавленный наконечник из его плоти. Теперь они подошли к нишам, в которых стояло множество кедровых сундуков. Они были помечены царским знаком момоса и расписаны сценами царского туалета. Он подводил глаза специальной краской для век, наносил на лицо белую сурьму и алые румяна. На других изображениях его брили бородавре и одевали пожи. Здесь есть сундуки с косметикой, прошептала Роен. А ещё с гардеробом фараона. Там должны иметься костюмы на все случаи загробной жизни. Я просто мечтаю изучить их содержимое. Следующая серия настенных росписей изображала женитьбу фараона на юной девственнице, госпоже Таиты. Лицо царицы Лострис было прописано с великой любовью. Художник наслаждался красотой и усиливал её. Удары кисти будто ласкали обнажённые груди и подчёркивали все достоинства фигуры, придавая им женское совершенство. "Как сильно Таитa любил её", проговорила Роен, и в её голосе послышалась зависть. "Это видно в каждой проведённой им линии". Николс слегка улыбнулся и положил руки ей на плечи. Они подошли к следующей паре ниш, уставленных сотнями сундуков. На крышках красовались миниатюры, изображавшие фараонов в блеске украшений. Его пальцы на руках и ногах были унежены кольцами, грудь покрывали медальоны, руки от запястья до плеч обхватывали браслеты. На одном из портретов Мамос носил двойную корону объединенных царств Египта, красный и белый венцы с головами грифа и змеи во лбу. На втором он был увенчан синий боевой короной, а на третьем — короной немесом, покрывалом с золотыми и лазуритовыми полосами, прикрывавшими уши. Если каждый сундук содержит в себе то, что на нём изображено, начала Роен, но умолкла, не в силах продолжать. Возможная близость таких сокровищ даже пугала её, в воображение не могло вместить подобного величия. Ты помнишь, что Таита написал в свитках, прошептала она. Я не могу представить, чтобы подобное сокровище когда-либо доселе было собрано в одном и том же месте. Похоже, что всё это до сих пор здесь, до последнего камешка и крупицы золота, нетронутое сокровище Момосса. За сокровищницей находилась следующая ниша с множеством полок по стенам. Полки были уставлены фигурками ушебти, куклами из зелёного глазированного фарфора или кедра. Целое Воинство статуэток, изображавших мужчин и женщин всех возможных профессий. Здесь были жрицы и песцы, судьи и врачи, садовники и земледельцы, булочники и пивовары, служанки и танцовщицы, швеи и прачки, воины и брадобреи, простые рабы. Каждый из них держал в руках орудие своего ремесла. Они должны были сопровождать правителя в загробной жизни, работать там, на фараона, и следовать за ним, если от него потребуется исполнить какое-либо поручение других богов. Наконец Николас и Роин дошли до конца этой волшебной аркады и увидели, что путь им преградило множество высоких ширм, некогда сделанных из прекрасного белого льна. Ныне ткань истлела, и ширмы обратились к нему. в отдельные узкие ленты и лохмотья, грязные и ветхие, как старая паутина. Звезды и розетки блестящего золота, украшавшие эти занавеси, до сих пор висели в ветхой ткани, сверкая, как рыбки в сети. Сквозь бесплотную завесу шелковых обрывков и золотых звезд виднелась темнеющая арка. «Должно быть, это вход в саму гробницу», — прошептал Роин. «Теперь нас отделяет от фараона только тонкая ткань». Они помедлили на пороге, охваченные странным ужасом перед последним шагом. Старому солдату Меккуни Муру приходилось видеть и лечить всевозможные увечья, которые люди получают на поле боя. В его маленькой партизанской армии не было ни врача, ни даже санитара, поэтому Мекк сам лечил своих людей и всегда имел под рукой аптечку с необходимыми лекарствами. Он приказал отнести тесса в тишину возле каменоломни, и там Под прикрытием травяных стен освободил её от изодранной одежды и занялся ранами. Немур промыл и продезинфицировал ожоги и ссадины, наложил повязки на самые серьёзные из них. Потом осторожно перевернул Тесс на живот. После этого Мак отломил стеклянный кончик ампулы с антибиотиком широкого спектра действия, набрав её содержимое в новый шприц. Тесса слегка скривилась от укола иглы и не муж сказал: "Я не самый лучший доктор. Другого мне не надо". "О, Мак, я уже думала, что больше никогда тебя не увижу. Я так боялась этого сильнее, чем смерти". Он осторожно одел её, достав из вещмешка хлопчатобумажную рубашку и солдатские штаны, которые были велики ей на несколько размеров. Мак подвернул тесцы манжеты на рукавах, и каждое его прикосновение дышало нежностью. Это были руки любовника, а не солдата. "Я должна быть такая уродливая", прошептала она потрескавшимися чёрными губами. "Ты очень красива", возразил он. "Для меня ты всегда будешь красивой". Мак нежно погладил её по щеке, стараясь не потревожить ожогов, покрывавших лицо. В этот момент они услышали выстрелы. Пока звуки доносились издалека и были слабыми, их принёс с севера дождевой ветер. Мак немедленно поднялся. Началось. Ногу атакует. Это я во всём виновата. Я сказала ему нет, перебил он. Ты ни в чём не виновата. Ты сделала то, к чему тебя принудили. Если бы ты не заговорила, они бы мучили тебя и дальше, а потом всё равно напали бы на нас независимо ни от чего. Мак поднял свой пояс и застегнул его на талии. Из далека послышались взрывы миномётного огня. "Я должен идти", сказал Мэк. "Я знаю. Не беспокойся обо мне. Я всегда буду о тебе беспокоиться. Эти люди отнесут тебя вниз, в монастырь. Там наш пункт сбора. Жди меня. Я не надеюсь, что долго смогу сдерживать ногу. Он слишком силён. Я скоро приду к тебе. Я люблю тебя", прошептала Тесса. "И всегда буду ждать. Ты моя женщина", ответил он своим мягким, глубоким голосом. после чего перешагнул через порог хижины и ушёл когда никола скоснулся занавеси ветхая ткань порвалась от левчайшего прикосновения и упала на плиты пола золотые розетки в её складках зазвенели по камням перед археологами открылась брешь достаточная чтобы пройти сквозь неё они стояли перед аркой ведущей внутрь С одной стороны вход охраняла статуя великого бога Осириса с руками, скрещенными на груди. В руках он держал посох и бич. Напротив стояла его жена Исида в лунной короне с рогами на голове. Их пустые глаза смотрели в вечность, выражение лиц казалось безмятежным. Николас и Роин прошли между двадцатифутовыми изваяниями и наконец очутились в подлинной гробнице Мамоса. Росписи, покрывавшие купольный свод и стены, были совсем другими, формальными и классическими. Краски их отличались более глубокими, тёмными тонами. Узоры казались запутанными и неясными. Зал оказался меньше, чем они ожидали, ровно такого размера, чтобы вместить огромный гранитный саркофаг божественного фараона. Саркофаг стоял на возвышении, По бокам его были высечены барельефы с фараоном и другими богами. Каменная крышка изображала лежащего на спине царя. Николас и Роин сразу заметили, что саркофаг не тронут, и глиняные печати жрецов Осириса, нанесённые на крышку, остались в целости, и эта гробница не подверглась вторжению. Мумия лежала здесь непотревоженной целые тысячелетия. Но не это поразил незваных гостей. В классической во всех остальных отношениях гробнице присутствовали две неожиданные вещи. На крышке саркофага лежал прекрасный боевой лук, высотой почти в рост Николаса, по всей длине обвитый проволокой из электрума, удивительного сплава золота и серебра, формула которого была утрачена в веках. Второй предмет, подобных которому никогда не находили в царских гробницах, стоял у подножия саркофага. Маленькая человеческая фигурка, одна из куколок у шепти. С первого взгляда в глаза бросалось искусство резчика. Николас и Роин сразу же узнали, кого изображала статуэтка. Несколько минут назад в Аркадии они видели это лицо, нарисованным на стенах. Слова из свитка Таиты «Перем». как будто бы вновь прозвучали под сводами гробницы, зависнув, как светлячки в воздухе над саркофагом. Тогда я последний раз стоял у царского саркофага. Я выскол наружу всех рабочих. Я выйду из гробницы последним, и вход за мной будет опечатан. Оставшись один, я раскрыл свёрток, который принёс с собой. Из него я извлёк длинный лук по имени Ланата. Танус назвал его в честь моей госпожи, ибо Ланата — ее детское имя. Я сделал для него этот лук. Это был последний дар от нас обоих. Я положил его на каменную крышку гроба. В моем свертке остался еще один предмет — деревянная фигурка у шепти, вырезанная моей рукой. Я поместил ее в ногах саркофага. Работая над ней, я разместил вокруг три медных зеркала, чтобы изучить собственные черты под всеми углами и верно воспроизвести их. Статуетка будет маленьким таитой. На основании её я написал слова. Рояна опустилась на колени возле гроба и подняла фигурку у шепти. С почтением перевернув её, она изучила иероглифы, вырезанные на основании статуэтки. Николас встал на колени рядом с Роен. "Прочти мне это", попросил он. Она повиновалась. "Меня зовут Таита. Я врач и поэт, я архитектор и философ. Я твой друг. Я отвечу за тебя". "Так значит, всё это правда?" прошептал Николас. Роен поставила фигурку у шепте туда, откуда взяла её, и всё ещё стоя на коленях, повернулась к спутнику. Это самый потрясающий момент в моей жизни. Хочу, чтобы он никогда не кончался. — Он никогда и не кончится, милая, — отозвался Харпер. — Мы с тобой только начали. Мэг Немур смотрел, как солдаты приближаются, огибая холм снизу. Нужно было иметь наметанный глаз партизана, чтобы различить их, пробирающихся через густые заросли колючих кустарников. рассмотрев наконец своих, Мек почувствовал приступ печали. Это были первоклассные солдаты, закалённые долгими годами войны. Некогда он вместе с ними сражался против тирании Менгисту, может быть, даже тренировал многих из этих ребят, а теперь они собирались напасть на него. Таков круговорот битв и насилия на этом измученном континенте, где бесконечные войны подогреваются и питаются древней племенной враждой, жадностью и коррупции политиканов нового времени, и их устаревшими идеологиями. Однако момент плохо подходит для философствования, горько подумал Мак и сосредоточился на поле военных действий, лежащем перед ним. Да, эти люди знали своё дело. Он видел это по тому, как они приближались, будто призраки двигаясь сквозь заросли. Партизан знал, что на каждого замеченного солдата приходится дюжина оставшихся невидимыми. Они сильны числом, подумал Нимур. И оглянулся на собственный маленький отряд. 14 человек, прячущихся в скалах. Партизаны могли надеяться нанести противнику ощутимый удар только, воспользовавшись эффектом неожиданности. После чего надо немедленно отступить, пока ногу не поднял своих смертников на холм, где залегли люди Мекка. Он посмотрел на небо и подумал: не планирует ли ного и воздушную атаку? 35-минутный полет и серия бомбовых ударов самолетов Ту советского производства с базы в Адис-Абебе, и Мэг уже почти что чувствовал во влажном ветре сладковатую вонь напалма, видел накатывающее на них облако пламени. Это единственное, чего его люди по-настоящему боялись. — Нет, воздушной атаки не предполагается, по крайней мере, на этот раз, — решил партизан. Ногу и его нынешний начальник, немец фон Шиллер, хотят наложить лапу на содержимое гробницы, которую отыскал в ущелье Николас Куэнтон Харпер. Поэтому они не пожелают делиться с сытыми котами, этими политиканами из Адис-Абеби, и вообще не станут привлекать никакого правительственного внимания ни к себе, ни к своей частной маленькой компании в ущелье Аббая. Мэг посмотрел вниз на подножие холма. Врак приближался красиво и грамотно, отцепляясь склон, чтобы отрезать их от дороги вдоль Дандеры. Скоро они пошлют наверх патруль, чтобы обезопасить фланг перед тем, как пойти в атаку. Ага, вот и патрульные. Восемь? Нет, 10 человек отделились от основной массы и осторожно двинулись вверх по склону, на котором засел Мак. Нужно подпустить их поближе, решил он. Хотелось бы избавиться от всех, но Расчитывать на это не следует, слишком это было бы хорошо. Попробуй взять на себя четверых, может быть, пятерых, и неплохо ещё оставить некоторых порать и покататься в кустарнике, Мак жестоко усмехнулся. Ни что так не подрывает боевой дух солдата, как виски его товарища с пулей в брюхе. Он взглянул на покрытый валунами и скальными выступами склон и увидел, что его ручной пулемёт РПД установлен идеально для того, чтобы вести продольный огонь. по продвигающемуся вверх неприятелю. Салим, пулемётчик Мека, в обращении с этим оружием был настоящим виртуозом. Может быть, и удастся убрать больше, нежели пятерых врагов за раз. Увидим, подумал Ниммур. Главное правильно всё рассчитать. Он разглядел брешь в скальном гребне внизу, прямо под собой. Вряд ли они решатся выдать себя и перевалить через гребень поверху, рассудил Мек. Скорее уж попробует просочиться через узкий проход. Это будет самый подходящий момент. Он оглянулся на РПД. Салим не сводил с командира глаз, ожидая знака. Макс снова посмотрел вниз. Я не ошибся. Они сбиваются в кучу. Здоровяк, что слева, уже почти на месте. Те, что за ним тоже подтягиваются к проходу. Камуфляж людей много. Идеально сливался с зарослями. Стволы оружия предусмотрительно обернули тряпками и лоскутами, чтобы металл не блестел на солнце. Солдаты были практически невидимы в кустарнике. Их выдавали только движение и цвет открытой кожи. Они подошли уже так близко, что Мак различил блеск глаз одного из них, но он никак не мог высмотреть их пулемётчика, а ведь именно его следует уничтожить в самом начале. Ах, вот он где. с облегчением понял Мэг, на правом фланге. Я его почти упустил. Солдат был невысок и приземист, с широкими плечами, длиннорукий, обезьяноподобный. Пулемет свободно болтался у его бедра. Это был РПД советского производства. Солдата выдал блеск медных патронов в лентах, перекинутых через широкие плечи. Мэг... Опустился на землю и осторожно перебрался в сторону, оставаясь под прикрытием камня. Он передвинул рычаг режима огня на своем АКМ на высшую отметку и прижался щекой к деревянному прикладу. Это было его личное оружие. Оружейник из Адис-Абебе отрегулировал действие механизма и отшлифовал изнутри ствол, а заодно установил на автомат станок, чтобы стрелять с земли. Всё это проделали, чтобы повысить прицельность автомата, печально известного как самое неточное штурмовое оружие. Конечно, оно не стало от этого снайперским, но с такими усовершенствованиями Мак мог рассчитывать всадить все пули в цель точно со стометрового расстояния. Солдат с РПД, поднимающийся по склону, был сейчас в каких-то 50 м от места, где залёг Мак Немур. Мек взглянул через правое плечо, чтобы убедиться, трое остальных неприятелей движутся по направлению к проходу, где их снимет Салим первым же залпом. Потом партизан прицелился в середину живота пулемётчика, избрав точкой прицела пряжку у него на поясе, и выстрелил три раза. Тройной взрыв прогрохотал у Мека в ушах, но он увидел, что его пули достигли цели, пробив вертикальный ряд дыр в теле неприятеля. Один выстрел достал солдата вниз живота, второй пошёл выше, в диафрагму, третий в горло. Пулемётчик завертелся, раскинув руки и двигаясь всем телом, после чего упал и покатился вниз, ломая жёсткие заросли. Людьми ока открыли огонь со всех сторон. Интересно подумал он, сколько уложил Салим. Но разглядеть что-либо было уже невозможно. Враги залегли и исчезли из виду. Воздух затуманился от синеватого дыма выстрелов, когда неприятель повёл ответный огонь. Кустарьник затрясся и закрустил. Тогда в громе выстрелов, среди свиста и визга пуль, рикошетеющих от скал и камней, послышался истошный человеческий вопль: "Я ранен! Помогите! Во имя Аллаха!" Вопли звонко раскатывались по склону холма, и неприятельский огонь заметно утих. Мак вставил в АКМ Свежий магазин. Пой, птичка, пой, мрачно пробормотал партизан. Чтобы открыть каменный саркофаг, понадобились объединённые силы Николаса, Хансита и ещё восьмерых человек. Пошатываясь под тяжестью крышки, они осторожно прислонили её к стене гробницы. Потом Роен и Николас вскарабкались на постамент саркофага и заглянули внутрь. В каменном гробу обнаружился ещё один, деревянный и тоже огромный, заполняющий собой пространство первого. Сверху также изображался лежащий фараон. Он покоился в позе умершего с руками, скрещенными на груди, сжимающими посох и бич. Гроб был позолочен и инкрустирован самоцветами. Деревянное лицо фараона выражало умиротворение. Археологи вытащили гроб из саркофага, благо весил он меньше, чем каменная крышка. Николас осторожно взломал в золотые печати и слой застывшей древней смолы, которой были залиты щели между гробом и его крышкой. Внутри оказался следующий гроб, снова идеально подогнанный по размеру, и когда его вскрыли, нашли еще один. Это было похоже на набор матрешек, одна в другой, каждая, следующая, чуть меньше предыдущей. Всего у гробов оказалось семь. Каждый новый украшала еще более роскошная роспись и отделка. Седьмой гроб из чистого золота по размеру был чуть больше человека. Полированный металл отражал огонь фонарей, подобно тысяче зеркал, и разбрасывал яркие стрелы света по всем местам. в сумрачном уголкам гробницы Когда наконец последний золотой гроб был вскрыт, оказалось, что он наполнен цветами. Они давно высохли и истлели, приобретя однородный цвет сепии. Аромат их исчез тоже много веков назад, так что из гроба поднялся только мускусный запах древности. Лепестки были такими сухими и хрупкими, что рассыпались от одного прикосновения. под увядшими лепестками лежал слой тонкого полотна некогда оно было снежно-белым теперь же стало бурым от старости и пропитавшего материю сок от цветов сквозь паутинную ткань снова блеснуло золото